Но при виде несчастной девчонки, готовой вот-вот отправиться в пасть людоеда, в его сердце проводилась жалость и подвигла Кейна к немедленному действию. Лев уже взвился в последнем прыжке, когда Пуританин метнул дротик, вложив в этот бросок всю силу своего закаленного жилистого тела. Острю ударил как раз под могучую лопатку зверя, насквозь пронизав ржевато-бурую тушу. Из глотки чудовища вырвался оглушительный рев. оно словно бы натолкнулась в полете на стенку, и стена отбросила его в сторону. Раздирающие когти не впились в хрупкое девичье тело. Зверь в своем падении лишь зацепил ее тяжелым весным махнатым плечом, отшебернув далеко в сторону. Начисто позабыв всю опасность своего собственного положения, Кейн подоспел к девушке и подхватил ее на руки, пытаясь понять, не ранена ли она. Это последнее оказалось легче всего, благо ее одежда, как и у всех знатных ассирей, состояла в основном из украшений и открывала куда больше, чем прятала. Девушка была перепугана до полусмерти, но отделалась лишь несколькими синяками. Соломон осторожно поставил ее на ноги и обнаружил, что их уже окружил любопытный народ. Кейн стал решительно проталкиваться наружу, и никто даже не попытался его остановить. Внезапно, откуда ни возьмись, появился жрец и закричал, что-то указывая на него пальцем. Народ шарахнулся в стороны, но к месту происшествия уже спешила дюжина воинов в доспехах и с дротиком наготове. Кейн повернулся к жрецу, в душе его клокотала бешеная ярость. Он уже собирался броситься на стражников и умереть. но прежде нанести им какой-нибудь урон, хотя бы и голыми руками. Однако в это время на улице гулко отдались шаги марширующих воинов, и из-за угла появился отряд. Похоже, эти люди только что вернулись с поля брани. Наконечники их копий все еще были красны от крови. Девушка, спасенная Кейном, вскрикнула и метнулась вперед, чтобы повиснуть на крепкой шее молодого военачальника, шагавшего во главе отряда. Она стала что-то быстро-быстро говорить ему. Что именно, Кейн, естественно, разобрать не сумел. Выслушав девушку, военачальник отдал короткий приказ, и стражники отступили. Сам же он приблизился к Кейну, показывая ему пустые ладони и улыбаясь. Он держался исключительно дружелюбно, и англичанин понял, молодой воин старался как мог отблагодарить его за спасение девушки, без сомнения приходившейся ему сестрой либо возлюбленной. Жрец бушевал и бронился, но юный вельможа ответил ему лишь несколькими красными словами и жестом пригласил Кейна следовать за собой. Англичанин заколебался, не в силах заставить себя вот так сразу довериться неизвестно кому. Тогда молодой военачальник вытащил из ножен свой собственный меч и протянул его Кейну рукоятью вперед. Соломон подумал и взял оружие. Почем знать, может, местные правила хорошего тона предписывали отказаться. Однако у Кейна не было никакой охоты рисковать, а с оружием в руках он сразу почувствовал себя увереннее.